Мой сбивчивый, невнятный рассказ о цели пребывания на этой планете был нагло прерван рыжим здоровяком. Что же, нужно ему будет позже сказать за это спасибо. Этот хитрый дед со своим странным вопросом зацепил за живое. Какой он, интересно, ответ от меня ожидал услышать. Я, блин, только очнулся. Какие нафиг могут быть планы? Какие желания? Тем более здесь. Хотя конкретно одно есть. Здесь и сейчас позавтракать хотелось бы. Можно подумать, я к ним с определенной целью заявился. Стать полноправным властителем местного мирка. Тут бы не рипнуться по случаю, уже достижение. А пока вот сижу с голой жопой. Даже тога, прикрывающая телеса, и то не моя. Сейчас позавтракаем, заберут ее и уйдут. Вот потеха будет». Тот ко мне подошел детина и поставил передо мной котел с остатками каши. Остальные уже сидели со своими мисками, полными еды, и культурно ложками ее потребляли, поглядывая на меня. Мне же столовых приборов никто не предложил. Понять, зажали они их мне, или проблема заключалась в отсутствии он их, я не смог. Ждать, пока кто-то ест и, возможно, предложит свой столовый прибор, я не стал. Пока варево окончательно не остыло, я метнулся к ближайшим кустам и вернулся с двумя более-менее ровными палочками. Слава суши! Ими пользоваться я умел, что и продемонстрировал, активно уминая предложенное угощение прямо из котла. Каша была вкусной. Помимо мяса и смеси круп, в ней присутствовали овощи и бобовые. Мне зашла на ура! Мои палочки и то, как я ими орудую, вызвали интерес у сотрапезников, которые бросали на меня любопытные взгляды. Прием пищи проходил в полной тишине. Только отставив пустую тарелку в сторону, дед обратился ко мне. Оригинальный способ поедания каши ты придумал. Это не я. До да меня придумали и меня научили. Не стал я присваивать себе лавры изобретателя палочек. «Вы так и не сказали, как нашли меня. Где это случилось?» «Случилось практически здесь. Метров двести вон в ту сторону», — махнул рукой старик. «Вчера вечером ты прибыл на своем корабле, вылез из него и завалился, потеряв сознание. Мы принесли тебя сюда и уложили спать. А где сам аппарат? Я даже привстал, стараясь рассмотреть его вдали. Его забрали. «Ночью приехали и уволокли», — сказал с равнодушным видом дедок. «То, что это, как вы сказали, мой корабль, не помешало его забрать?» — в шоке выпалил я. «Там ведь мои вещи внутри. Мне бы хотелось их вернуть. Я, как видите, гол как сокол». Из дальнейшего рассказа я понял, что умыкнул агрегат, на котором я сюда прибыл, кто-то из местных Бонза. Ночью явился небольшой отряд и уволок кораблик. Отстаивать свою собственность я на тот момент был не в состоянии. Да и если бы был в состоянии, то не факт, что смог бы ее отстоять. Скорее всего, меня бы забрали вместе с кораблем. Чем это мне могло грозить, неизвестно. Но, скорее всего, ничего хорошего ждать не стоило. Судя по действиям присланного отряда, упускать свою прибыль они были не намерены. А за корабль пришлых, даже такой маленький, можно хорошо золото выручить. И никто в здравом уме не захочет им так просто делиться. А с прибывшим на этом корабле мог произойти несчастный случай. Или вообще он мог сгинуть неизвестно где и непонятно как. Места тут дикие, всякое бывает. Я согласился с доводами деда, который решил не отсвечивать и не вступать в полемику с воришками. На мой вопрос, как так получилось, что отряд не заметил нашу стоянку, дед только самодовольно улыбнулся и напомнил мне, что он на минуточку архимаг, а не хухры-мухры, и глаза отвести от нашей стоянки ему как два пальца об асфальт. Возникший вопрос, почему этот архимаг не порубил отряд в капусту, раз такой весь из себя имбовый, я задавил на корню. Как могли люди, так мне помогли. Повезло не попасться, и ладно. Нужно думать, что делать дальше, чем я и занялся, попутно двинувшись на место посадки. Нашел его быстро. Осмотрев, ничего кроме следов приземления не обнаружил. По ним прикинул, что это был какой-то очень небольшой кораблик. На ум пришла только спас капсула. Она идеально под размер подходит. Утащили ее волоком. Поставленное оставленной можно легко найти похитителей. Вот только что мне это даст? Отбить кораблик, раскидав отряд, я не смогу. А если смогу, то так просто улететь мне рой не даст. Да и если это спас капсула, то она вообще не взлетит. Единственное, хотелось бы уточнить, кому в будущем при случае можно счет за потерянное добро выставить? По поводу моих дальнейших действий вариантов было не густо. Всяко-разно необходимо добраться до местной цивилизации и там по возможности выйти к вынужденным колонистам. С этими мыслями я вернулся и обратился к деду. Но удивление оказалось, что они как раз движутся в необходимую мне сторону. И у них в планах, как по заказу, посещение самого крупного поселения пришлых. И в финале дед а вернее Ривар эр магнус легко согласился взять меня с собой. Прям все одно к одному. Это меня единственно напрягло. Хоть он и архимаг, но в чудеса я не верю. А тут, как на заказ, нашли дурака. Придется держать ухо востро с ними, пока не разберусь, в чем подвох. Ученики тем временем свернули наш лагерь, погрузив все в телегу. И как только наша беседа закончилась, мы сразу же двинулись в путь. Идти босиком мне было непривычно и очень некомфортно. Я периодически наступал на всевозможные острые колючки и в прыжке громко айкал, чем нервировал попутчиков, не давая им расслабиться и войти в ритм. В итоге деду надоело дергаться от моих вскриков, и он усадил меня в телегу, которую пер небольшой осел. Я боялся, что одна ослиная сила не сдюжит новый груз. Но к моей радости, в ослике, похоже, было несколько лошадиных сил. И он справился со своей задачей на отлично. Забравшись на это экологичное средство передвижения, я смог спокойно разглядывать окружающий пейзаж. А не только пялиться под ноги, выискивая колючки. Это дало свой результат. Я понял, что мы движемся в ту же сторону, куда уволокли мой неэкологичный транспорт. О чем и сообщил старику. Тот же объяснил мне. В той стороне находится единственный в округе город. В него твой корабль и унесли. Куда же еще? Понятно. А пришлые там есть? Решил я сразу уточнить. Навряд ли, если только проездом. Обломал меня дед. Вы планируете посетить этот город? «Можно будет хотя бы узнать, кто увел мой корабль?» «Да, у нас там запланирована встреча. Если хочешь, у тебя будет время поискать его». «Но я тебя предупредил, чем это может закончиться для тебя», — попытался отговорить меня дед. «Я понял, просто хочу узнать, кто такой ловкий. На разборки не полезу», — успокоил я его.